Глава седьмая. Марка. После объявления победителей Архимаги собрали нас с Дином и Ноланом в отдельной аудитории. Здесь еще раз поздравили и объяснили, что сейчас наша задача будет закончить семестр и успешно сдать сессию. Архимаги тем временем все приготовят и вернутся за нами в начале июня. Услышав пожелание удачи на экзаменах, ребята вышли, а я задержался. «Что-то еще?» – спросил Ардельф де Норвин. «Кажется, я догадываюсь, в чем дело». Ричард Хокс, понимающе улыбнулся. «Я бы хотел попросить, чтобы Одри Лайн, старший архимаг, не дал мне закончить». «Мы все поняли, что девушка вам дорога, поверьте», – сказал он с мягкой улыбкой, но ледяным тоном. «Но практика – это не каникулы для влюбленных». «В горах будет опасно. Вы сами видели, на что Одри способна», – возразил я. «Ее магия не так слаба, как все думают». «Дело не в магии, мистер Д'Алентайн», – ответил Ордельф. «Мы успели оценить характер вашей подруги, и она нам не подходит». Я сдвинул брови. «Чем не подходит?» «Она слишком увлекающаяся натура», – пояснил Ричард Хокс. В ледяных горах и их окрестностях обитает немало духов. И такая, как мисс Лайн, станет для них легкой добычей. Люди, которые готовы на все ради цели, особенно подвержены одержимости. Я едва удержался от усмешки. Зря они считают Одри легкой добычей. Ей как раз упрямство не занимать. Даже окром пир не смог пробудить в ней духа. Я поеду только при условии, что едет мисс Лайн. Я решил поставить на карту все. В аудитории стало тихо. Архимаги посмотрели на меня с удивлением, потом переглянулись между собой. «Нам нужно отбывать поезд через час», — сказал Ардельф. «Мы обо всем поговорим ближе к практике. Пока же сдавайте сессию и пакуйте вещи. Особенно теплую одежду, потому что в ледяных горах холодно даже летом». «Да и заодно разберитесь с приоритетами». По его каменному лицу я понял, что большего сегодня не добьюсь. По крайней мере, он не сказал «нет». Поблагодарив магистров, я покинул аудиторию, но далеко не ушел, потому что меня нагнала Линда Демертайн. Все время, пока я просил за Одри, она молчала и как-то странно на меня смотрела, словно оценивая. «Марка?» Позвала она тихим, но таким волевым голосом, что я вытянулся, как солдат. «Магистр?» Женщина глянула на меня ласково, как на родного. «Марка, если хочешь, чтобы Одри взяли?» Полголоса сказала она. «Найди иную причину, чем твои чувства». «Какая причина подойдет?» «Придумай». Она легонько похлопала меня по плечу. И передавай привет своей матушке. Мы с ней вместе когда-то учились. Она вспомнит. Обязательно. Я склонил голову. Благодарю вас. Другую причину, значит. Но какую? Ох, как хотелось увидеть Йодри прямо сейчас. Но она, скорее всего, была на занятиях. И мне следовало пойти на пару и начать таки готовиться к сессии. Особенно к экономике. «Наверняка Вильсон припомнит, как я выступил на его занятии». Войдя в аудиторию, я уселся рядом с Дином, и приятель поинтересовался. «Не выгорело?» «Что?» – не понял я. «Они не взяли ее?» Я усмехнулся. Проницательности Дина можно было позавидовать. «Мы еще поборемся», – ответил я. Приятель щелкнул языком. «Крепко она тебя зацепила!» Впрочем, я тебя понимаю. Видел только что Фелицию. Он вздохнул. Пропал я, похоже. Если я правильно помню, она выгнала тебя среди ночи, потому что ты назвал ее чужим именем. Дин пожал плечами. Да я даже не помню, что мне тогда снилось. Проснулся, когда она огрела по голове подушкой. И мечтательно улыбнулся. «Страстная девица, конечно. Другие в сравнении с ней не то». Я понимающе кивнул, и для меня другие в сравнении с Одри поблекли. «Надеюсь, я хоть за лето ее забуду», — заключил Дин и добавил. «Может, это к лучшему, что маги не взяли твою снежинку?» «Нет», — я мотнул головой. «Я ее забывать не собираюсь. И отступаться тоже». Одри. Не увидев Марка в коридоре, я испытала одновременно облегчение и разочарование. Мне хотелось, чтобы он был рядом, и в то же время я этого жутко боялась. Правильно говорят, что женщины иногда сами не знают, чего хотят. «Так, Одри, у тебя дел полно, чтобы думать еще и о мальчиках». Перво-наперво я решила навестить блудечка. Прошла через парк к тайной беседке и позвала его. «Малыш, ты тут?» Никто не откликнулся. Я пошла вдоль ручья и, наконец, увидела его. Огонек висел сантиметров в десяти над землей, а напротив него сидела упитанная рыжая белка. Ее глаза-бусинки казались совершенно стеклянными. Она не двигалась, как завороженная. «Ну, начинается!» «Отпусти ее!» — велела я огоньку. Не он мигнул, бедное животное вздрогнуло, и торопливо вскарабкалась на дерево. Сам малыш подлетел ко мне и коснулся теплом щеки. «Нельзя тебе охотиться!» – строго сказала я. «Но я хотел есть!» – возразил он. Конечно, в чем-то он был прав. Нельзя держать диких зверей и рассчитывать, что их охотничьи инстинкты пропадут сами собой. Блудячок тоже во многом был диким, хоть еще и малышом. Правда, как решить эту проблему, я пока не придумала. Наклонившись к ручью, я создала горсть снега и покормила его. «Можно я пойду с тобой?» – попросил не он. «Мне здесь одиноко и скучно». «Ладно, забирайся в сумку». У блудичка была феноменальная память, и он отлично все запоминал. Возможно, ему было бы интересно прочитать больше книг, только в библиотеке его не поселишь. «Я сегодня переезжаю в другую комнату», – сказала я ему. «Можешь пока спрятаться в моих вещах, а там что-нибудь придумаем. У меня есть учебники». Общаясь с Неоном, я не смотрела под ноги и споткнулась о корень. Упала бы, если бы чьи-то сильные руки ловко не поймали меня за талию. «Осторожнее!» Послышался голос Марка, посылая по моему телу такой знакомый разряд. «К «Как ты меня нашел?» Я вывернулась из его объятий. «Я тебя чувствую, не забыла?» Огневик улыбнулся. «Пойдем, кое-что покажу». Я насупилась и уперла руки в боки. «Марка, ты меня прошлый раз не услышал? Ничего не получится?» «Пойдем, пока не опоздали». Он взял меня за запястье и потянул за собой. «Поверь, это зрелище ты не захочешь пропустить». Там, где его пальцы касались кожи, разливалось тепло. Я понимала, что нужно выдернуть руку, но не хотела. Но почему это было так сложно? Сражаясь с бурей чувств, я не сразу поняла, что мы шли не к учебным корпусам, как обычно, а в противоположную сторону. За парком были несколько хозяйственных построек и все тот же забор вокруг академии. Имелись и ворота, но меньше, чем главное. Возле них на улице был припаркован полицейский магомобиль. От его вида у меня внутри похолодело. Что это значит? Я попыталась выдернуть таки руку, но Марка не дал. ц прошептал он, увлекая меня за какой-то сарай. «Почти пропустили. Смотри». Здесь он все же разжал пальцы, и я выглянула из-за угла. По дороге мимо нас прошла пара полицейских. Между ними шел мистер коллинс в наручниках. Это его за домогательство к студенткам? Шепотом спросила я. «Не только», — ответил Марка над моей головой. Его грудь почти прижималась к моей спине, и мне не хотелось отодвигаться. «Да что ж такое-то?» Оказалось, он брал взятки у абитуриентов и еще подворовывал. «Надо же!» Я все же шагнула в сторону, хотя чему удивляться, где одно, там и другое. Впрочем, может, это де Шарль решил повесить на него и свои грехи? Удобно же. Следом за Коллинзом на некотором расстоянии шли как раз ректор и сержант Симмонс. Они о чем-то беседовали. Но сержант-то мне был и нужен. Я рванула вперед и вышла из тени деревьев на дорожку. Марка, если и хотел, не успел меня остановить, но вышел следом. «Сержант Симмонс!» – окликнула я. Все, включая Коллинза и его конвой, обернулись. «О, сладкая парочка!» Проректор скривился. «Пришли насладиться победой?» «Да какое нам до вас дело?» Я вздернула подбородок. «Мне нужен господин сержант». Мои слова, похоже, задели Коллинза, потому что он побагровел. Получив удовольствие от этой маленькой мести, я подошла к Симмонсу. «Что вы хотели?» Сухо спросил тот. «Вы не могли бы снять с меня браслет?» Я вытянула руку. Полагаю, в нем больше нет необходимости». Симмонс вопросительно глянул на ректора, и де Шарль кивнул. Тогда полицейский достал из кармана небольшой артефакт, напоминающий металлическую пирамидку, и провел ею над браслетом. Тот сам собой раскрылся, и сержант поймал его в широкую ладонь. «Я с удовольствием потерла свободное запястье. Даже задышалось, как будто легче». «Ваш отец натравил на меня комиссию по этике», снова заговорил Коллинз, глядя на Марка. «А интересно, что он скажет, когда узнает, что его собственный сын состоит в близких отношениях с практически замужней дамой?» «Мое сердце сжалось, и я испуганно посмотрела на Марка. Он и бровью не повел. Неужели знал?» «Прощайте, мистер Коллинз», — спокойно проговорил он. Полицейские подхватили проректора за локти и развернули к воротам, но он все равно успел крикнуть, уже не глядя на нас. «И «Ее жених доказал любовь вполне конкретно. Оплатил мисс Слайн обучение, в отличие от вас». На последних словах по лицу Марка пробежала тень. Коллинзу все же удалось его задеть. «У вас все ко мне?» – уточнил сержант Симмонс, заставляя повернуться к нему. «Да, благодарю вас», — ответила я. «Тогда всего хорошего». Ректор с нами прощаться не стал, и вся процессия двинулась дальше к воротам. Мы же с Марко остались стоять, как два дерева в поле. Хотя мы с ним были не вместе, и я даже вслух говорила, что ничего не получится, все равно почему-то ощущала неловкость. Как будто я должна была сказать о женихе. Как будто марка это касалось. «Как его зовут?» Спросил он, и его голос донесся словно издалека. «Неважно», — я отмахнулась. Марка вырос передо мной. Он стоял так близко, что я ощущала кожей, исходивший от него жар. И его лицо было над моим. Так что, поднимись я на цыпочки, могла бы поцеловать. «Для меня важно», — сказал Марка проникновенно, отчего по плечам побежали мурашки. Он оплатил мне следующий год при условии, что я выйду за него замуж. Но я верну деньги до того, как это случится. Где ты возьмешь такую сумму? Это мое дело. одри Голос Марка стал ниже и строже, а в его глазах вспыхнуло пламя. Я посмотрела себе под ноги. Я найду работу. И снова подняла голову. От тебя мне ничего не нужно, правда? Я сама разберусь. Не стоит нам видеться и рисковать». «Одри». марко сократила без того незначительное расстояние, и его руки сами собой оказались у меня на талии. «Не надо!» Я уперлась ладонями ему в грудь. Огневик прижался своим лбом к моему. Его губы были теперь опасно близко, и я всей своей сущностью ощутила, как мне захотелось этого поцелуя. «Нельзя!» прошептала я. «Ты разбудишь во мне духа!» Несколько секунд мы просто смотрели друг другу в глаза. А затем Марка прижал меня к себе и поцеловал куда-то в макушку. Я позволила себе обнять его в ответ и прижалась щекой к теплой груди, закрыла глаза, слушая его сердце. И этот звук странно успокаивал. Не словами, но Марка словно говорил, что все будет хорошо, и мы как-нибудь выпутаемся. «Ой!» Я вздрогнула и отступила. «Мне же надо паковать вещи!» Марка сразу напрягся. «Зачем?» «Переезжаю в другую комнату. Мы с Лекси поссорились. Жаль это слышать. И мне». Я вздохнула. «Надеюсь, с новой соседкой мы поладим. Фелиция Бургстон». «О, Фелиция!» Марка задорно улыбнулся. И у меня в животе так скрутило, словно мне дали поддых. «Ты ее знаешь?» Я постаралась, чтобы мой голос не прозвучал слишком ревниво. «Дин знает. У них...» марко снова улыбнулся. «Интересные отношения. Кажется, я задержала дыхание и только сейчас смогла выдохнуть. Ну что я за собака на сене? Мы не можем быть вместе, но и другой не отдам». «Давай помогу отнести вещи», — предложил марко «Уверен, комендантша не будет против». «Ох, как мне хотелось согласиться! Но ведь с этого все и начнется. Помог там, помог здесь. И вот мы уже будем все время вместе». «Не стоит!» Я мотнула головой и, подняв на него глаза, сказала как можно серьезнее. «Марка, я не шутила про то, что у нас ничего не получится». Он развел руками. «Но дружить-то мы можем». Я задрала бровь. «Сможем ли? Вдруг Окрам опять что-нибудь предпримет?» «Мы с ним договоримся», — уверенно заявил марко Это все, конечно, было заманчиво, но... «Нет, слишком рискованно. Прошу, Марка, не соблазняй меня!» Сказала я уже честно. Он шагнул ближе и теперь снова надо мной нависал. «А то что?» От одного его голоса по телу разливалась сладкая нега. «Боги, что он со мной делал?» «Сам знаешь что!» — буркнула я. «Не играй с огнем!» Улыбка Марка стала шире. «Я этим всю жизнь занимаюсь». Я стукнула его кулачком в плечо. «Ты понял, о чем я? Не надо!» «Ладно». Неожиданно легко согласился он, и я ощутила укол разочарования. «Так, Одри, определись, чего ты хочешь». «Но с вещами я тебе все-таки помогу», добавил Марка и, не дожидаясь возражений, пошел вперед. Оставалось только его догонять. Комната, куда я переезжала, располагалась в новом крыле общежития. Здесь все выглядело дороже и богаче, начиная от пола из настоящего дерева, а не произведенного с помощью магии. И само помещение было намного просторнее и светлее. Мы с Лекси пользовались одним шкафом, просто делили его пополам. А здесь было и шкафа два, и даже два рабочих стола. Посреди комнаты стояла зигзагом перегородка, разделяя то на две равные части. «Мисс Бургстон, познакомьтесь с Одри Лайн», – представила нас комендантша. Фелиция оказалась старше меня года на два-три и почти на голову выше, с черными прямыми волосами, обрезанными по прямой линии до ключиц. У нее были выразительные голубые глаза, глядящие прямо и даже агрессивно. В правое крыло носа была вставлена сережка кольцом, и такая же украшала ее левую бровь. Прежде я такие видела только на картинках, изображавших каких-нибудь заморских аборигенов или пиратов. И с непривычки, конечно, не могла отвести от украшений взгляда. «Чего уставилась?» – грубо спросила Фелиция. «Эммм...» – я растерянно глотнула воздуха. «Прости, я просто...» Положение спас Марка, занесший в комнату чемодан. Увидев его, Фелиция демонстративно отвернулась к окну. «Ну ладно, знакомьтесь, осваивайтесь!» Сладким голосом проговорила комендантша и махнула Марка, чтобы следовал за ней. «Удачи!» – произнес он одними губами. За ним закрылась дверь, оставляя нас с новой соседкой наедине. Самое простое было бы пойти на свою половину и начать распаковывать чемодан, Но я нерешительно затопталась на месте. Все-таки хотелось, если не подружиться, то хотя бы начать нормально разговаривать. Фелиция, видимо, решила так же. Вот только ее представления о нормальном разговоре отличались от моих. «Ты с ним спишь?» – огорошила она вопросом. «Что?» – я растерянно моргнула. «Если еще нет, то советую поостеречься. Он такой же бабник, как и его дружок». «Это она про Дина?» «Не сравнивай их», — возразила я с горячностью. «Я знаю Марка». «Да», — она подняла бровь, ту самую с Сережкой. «Ты думаешь, он на тебе женится? Или рассчитываешь на мешок с деньгами? Содержание, быть может?» Ее вопросы напомнили мне разговор с ректором после пожара. «Знаешь, на что я рассчитываю?» Я шагнула вперед, заступая на ее территорию. Фелиция подняла обе брови. «Просвети меня. Я рассчитываю на нормальные отношения с соседкой. Каждый занят своим делом и не мешает другому жить, без дележа парней, подстав и предательств». Фелиция смерила меня взглядом. «Слушай, ну ты же замахнулась на отношения не с кем-нибудь, а с самим Деллентайном. Неужели правда надеялась, что никто не станет переходить тебе дорогу?» Вопрос звучал разумно. но я об этом вообще не думала. Разобраться бы сначала с духами, да и отношений у нас с марка нет». «Неужели правда?» Фелиция приподнялась с кровати, на которой сидела. «Ты, оказывается, наивная, Снежинка. А эта дура Бетси была уверена, что у тебя все спланировано». Не зная, что на это сказать, я просто качнула головой. «А с бывшей соседкой вы что не поделили?» – спросила Фелиция. И сама себе ответила. Ну, маркаш конечно, и не поделили, верно? Верно, неохотно признала я. Но я надеюсь, с тобой у нас таких проблем не будет. Я посмотрела испытующее. Фелиция тряхнула черными волосами. Мне неинтересна судьба содержанки у богатеньких сынков, какими бы красавцами они ни были. Это потом заканчивается одинокими детьми. В ее голосе послышались затаенная боль и обида. и подумалось, что Бургстон – простая фамилия, не дворянская. С чего простой девушке выдали бы лучшую комнату в общежитии, да еще и с Деаурунг по соседству? «Не мучай шестеренки у себя в голове!» Она хохотнула и посерьезнев объяснила. «Я бастард одного богатого и влиятельного человека, поэтому я здесь, и все за меня оплачено. Но поверь, деньги не сделали счастливыми ни меня, ни мою матушку. мне жаль Сочла нужным сказать я. «Ой, не надо! Себя лучше пожалей! Ты ж влюбилась в сына лорда, а не я!» В комнате повисла пауза. Глупо отрицать, что я и правда влюблена в Марка. Фелиция была для этого слишком проницательна и прямолинейна, но и посвящать ее в наши проблемы с Фениксом я тоже не была готова. «Ну чего стоишь?» Нарушила молчание Фелиция. «Располагайся, не съем я тебя!» «Быть моей соседкой не так уж сложно, Бетси не даст соврать. Впрочем, ее в академии уже и нет. Но слушай, у меня всего два правила. Первое – водить мужиков, припираться за полночь пьяной и устраивать бардак на своей половине можно сколько угодно. Но второе правило, и оно же главное – нельзя стучать на свою соседку-коменданше. Договорились? Ну что, не такие уж сложные правила. Фелиция протянула мне руку, И я с удовольствием ее пожала. Договорились. Я увидела Марка на следующий день. Он подошел к моему столику во время обеда и нагло водрузил на него поднос. «Здорово», – поприветствовал он, устраиваясь напротив. А я затылком и шеей ощутила, как все на меня осмотрят Аж волоски на коже встали. «Марка», – прошипела я, – «я думала, мы в прошлый раз все обсудили. Нам нельзя быть». Парень хитро улыбнулся, сбивая меня с мысли. «Ты думаешь, окром набросится на тебя посреди столовой?» «Ну нет, но...» «Тогда и нечего переживать». Он отправил в рот кусок картофелины. А я, как завороженная, смотрела, как двигаются его желваки. «Демоны, он даже есть умудрялся красиво!» «Что делаешь сегодня вечером?» Поинтересовался Марка, отхлебнув компот. «Занята. А завтра?» Завтра тоже занята». Он поднял бровь. «Чем же?» И она супилась. «Марка, ты меня не слушаешь!» Он снова улыбнулся. «Разве? По-моему, это я тебя спрашиваю, а ты не отвечаешь. Потому что чем меньше мы будем видеться, тем лучше». «Кому лучше?» Я закатила глаза. «Ну что он за человек? Мы же только вчера все обговорили. И я объяснила, а теперь опять все сначала». Пока я думала, как мне до него достучаться, неизвестно откуда появился Дин. Тоже не стал церемониться, а просто сел за наш, то есть мой, столик, заставив Марка подвинуться ближе ко мне. «Слышал, ты переехала к Фелиции?» заговорил блондин. «Как она?» Я пожала плечами. «Нормально». Не пересказывать же ему, что она про него говорила. Поняв, что ничего от меня не добьется, Дин сменил тему и принялся травить какую-то байку. И я бы ею даже увлеклась, если бы не ладонь Марка, вдруг оказавшаяся у меня на бедре. Я ткнула его локтем в бок, но наглец умудрился зацепить край юбки и, потянув наверх, погладить мою голую коленку. Это было слишком. Я подскочила, словно ужаленная. Дин посмотрел на меня с удивлением, а рядом с ним Марка с таким же невинным видом. Еще и хлопнул длинными ресницами. «А, вот гад!» «Я кое-что вспомнила. Мне пора!» Протараторила я и, подхватив свои вещи, едва не вылетела из столовой. Позволила себе отдышаться только на улице. «Что это было?» «Нет, больше никаких совместных обедов. В следующий раз скажу «нет» твердо и четко. А станет настаивать, просто пересяду. «Вот, правильно, так и сделаю!» Войдя в учебный корпус, я нашла пустую аудиторию и накормила неончика. Потом выдала ему учебник по истории, который он принялся читать за взахлеб, а сама достала из сумки газету «Вестник Рейнерии». На первой странице была статья о грядущем экономическом кризисе и мерах, которые принимает Королевский совет. Отмена моего гранта на обучение шла здесь в скромной формулировке «казна сокращает расходы». «Ну да, и людей она тоже сокращает». Скандал в Академии освещали на второй странице. Журналист проехался по Коллинзу с чувством, не стесняясь едких формулировок. Но главного так и не сказал. Проректор не вел бы себя так нагло, если бы в Академии не существовало расслоения. А с отменой Гранта наверняка не я одна была на грани отчаяния. Мысленно поворчав на несправедливость мира, Я пролистала газету до последней страницы. Здесь публиковались объявления о найме. Мне нужно было найти что-то простое и недалеко от академии. А как устроюсь на работу, точно перестану думать об этом га... красноволосом.